«Рада тебя видеть», — улыбнулась Костяника Виктору. «Извиняюсь, что не могла поговорить раньше. У островов небезопасно, туда заплывают разные твари, и мне нужно было смотреть в воду». «Смотреть в воду?» — не понял Виктор. «Ты забыл, что я могу видеть живую кровь?» С насмешкой глянули на него красные глаза без зрачков. «В лесу, да, можешь, но...» Он с сомнением обвел взглядом морскую гладь. «Не только в лесу», — заверила Костяника. Сквозь воду я вижу твари еще лучше. Может быть, такое? А почему бы нет? Виктор не знал всех возможностей красноглазой мутантки и не особо расспрашивал об этом Костянику. «Так вот, для чего ты нужна Ярлу», — вдруг осенило его. «Вот какую пользу приносила пленница, ну, конечно! Она ведь живой локатор, способный заранее предупредить о нападении. И Хенрика отправляющегося в долгий и опасный путь, наверняка заинтересовали необычные умения Костяники. Прямо камень с души. «Да, для этого. А ты думал, зачем?» Секунду или две удивленные красные глаза изучали его внимательно и настороженно. Потом Костяника расплылась в улыбке. «Ох, и дурак же ты золотой! И ревнивый к тому же дурак!» «А они...» Девушка кивком указала на спутников Виктора. «Оставили нас выяснять отношения, что ли?» «Типа того», — развел руками он. «А я-то думаю, чего вы все такие деревянные какие-то? Кстати, что это за девица с косой?» «Это Змейка. Стрелец. Стрелец бабы из Сибири. Она, ну, она с нами, короче. С вами или с тобой?» — быстро спросила Костяника, снова испытывающий, заглядывая Виктору в глаза. «Дура ты!» — теперь улыбнулся он. «И ревнивая к тому же. Если уж на то пошло, то она с костоправым. Подружка его, ясно?» «Этот тип обзавелся подружкой?» — удивилась Костяника. «Вот уж никогда бы не подумала. Бедная, бедная девочка». «Но это еще большой вопрос. Кого из этих двоих пожалеть надо?» — хмыкнул Виктор. Они друг друга стоят. Кстати, ты бы познакомилась со змейкой». Первое знакомство у них вышло не очень. Девушки, оценивающие, осмотрели друг дружку пытливыми взглядами потенциальных соперниц. Змейку аж передернуло, когда она заглянула в кроваво-красные глаза костяники. В сибирском княжестве не любили мутантов. Тревога и неприязнь, отразившиеся в глазах стрелец бабы, конечно же, не остались незамеченными. «Ну, здравствуй, сибирская краса, длинная коса!» — скривила губы Костяника. «Здравствуй, здравствуй, котловая краса, красные глаза!» Не осталось долгу, Змейка. «Наслышана тебе, наслышана!» Стало понятно, чтобы притереться и поладить друг с другом, девушкам потребуется некоторое время. Еще одной проблемой оказался Василь. «Костяника!» Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. Вежливо, но недружелюбно обратился Паморк девушке. Что? Нахмурилась-то. Я -то так понял, мы находимся здесь потому, что ты попросила об этом Ярла Хенрика. Ты правильно понял, Василий, кивнула она. То есть Ярл прислушивается к твоим словам. Да, прислушивается. Красные глаза выжидающе смотрели на помора. «И как же тебе удалось войти в доверие к викингам?» Костяника, почуяв упрек, в вопросе вскинула голову. «А я у них тут вроде как за походную ведьму», усмехнулась она без особого, впрочем, веселья. «Предсказываю нападение морских гадов, отвожу беду, призываю удачу, выискиваю счастливые знаки». С последними словами улыбка костянеки стала чуть более естественной. «Вот ваше присутствие на этом корабле, например, добрый знак. А если бы Хенрик не смог вас заполучить, это было бы дурным предзнаменованием». «Что за бред?» — скривилась Змейка. «Если бы Ярл не поверил этому бреду, мы бы не оказались на одном дракаре». «И давно он стал таким доверчивым, этот твой Ярл», — прищурился Василь. Считай с самого начала путешествия. Костяника гневно полоснула помора взглядом в красный глаз и добавила «Только он не мой, Василь».